Территория ордена. Город Порто-Франко. 22 год, 4 число 7 месяца. Понедельник. 10:00. С утра я зашел к гостеприимному хозяину мотеля и обнаружил его на прежнем месте за стойкой, совершенно выспавшегося с виду и без каких-либо следов вчерашнего великого пива на лице. Чисто выбритый и благоухающий большой дозы одеколона, Он поприветствовал меня, поинтересовался, как мне спалось. Спалось отлично, кстати. После надувного матраса, растерянного на ящиках с оружием, широкая и мягкая постель, да еще душ под боком – великая вещь. Саркист, как и обещал, черканул на обороте бланка счета адрес какой-то складской конторы между портом и железнодорожной станцией и сказал, что у них было хорошее помещение за разумный день – Они с Биллом даже сами хотели его арендовать, но пока у них не хватает оборотки на второй магазин. Предложил не откладывать визита в долгий ящик, а обсудить вопросы поставок товара после моего возвращения за обедом. А потом отправил меня завтракать. Завтрак был аля буфет, то есть такой, какой у нас называют шведским столом. Много разного мяса, сыра, несколько видов свежих булочек, фрукты, овощи. В общем, как положено, очень даже неплохо. Набрав всего, к чему душа лежала, в тарелку и налив стакан холодного сока из каких-то местных фруктов, напоминающих яблоки, но покислее и позеленее, я с удовольствием откушал. Одна из чуть-чуть податливых, томно закатывая глаза под лоб, налила мне чашку кофе и подала корзинку круассанов. Я оставил сообщение для Рауля или Раулита, будет такое появиться в гостинице в моё отсутствие, что буду в отеле через четыре часа и поехал по плану, нарисованному Саркисом, искать арендодателей на помещение под магазин и сам магазин на предмет посмотреть. Нашел означенную контору я не сразу, а поплутав некоторое время среди бесконечных складов, пока не наткнулся на вагончик-времянку с гордой надписью «Вияль Башхаруни Shipping and Логистик». В вагончике я нашел волокою девушку в саре за компьютером и маленько упитанного индийца с величественными усами. Едва я заговорил, он сразу понял, о чем речь. Сказал, что это замечательное помещение, как нельзя лучше отвечающее задачам торговли оружием. Они согласны сдать за сиксти в год, и он немедленно мне его покажет. Покопавшись в столе, он выводил оттуда связку ключей, зачем-то побренчал ей у себя перед глазами Потом махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. Помещение оказалось действительно неплохим. Небольшой кирпичный домик вплотную был пристроен к забору грузового терминала порта и состоял из торгового зала метров сорок площадью и двух маленьких комнаток, идеально подходящих под мастерскую и склад. Задняя дверь проходила сквозь забор территории порта и вела в совершенно изолированный со всех сторон двор метров пятидесяти в длину и метров восьми в ширину. Виджай Башваруни рассказал, что раньше они хотели организовать здесь продажу мотоциклов, поэтому и выкупили такой кусок территории у порта. Но потом в городе открылся большой гараж, торгующий ими, и идея заглохла. Когда пришел Саркис искать место под оружейный магазин, они даже установили для него на окнах решетки, а ворота во двор заделали бетоном, полностью его закрыв. Но с Саркисом тоже ничего не вышло, и они будут рады отдать это помещение за те самые 60-х Еще он дал мне адрес столярной мастерской, где можно было заказать хороший прилавок, полки, шкафы и все остальное, что должно наличествовать в приличном магазине. Мне место понравилось, цена тоже не пугала. В самом городе аренда выше, насколько я успел и знать из местной газеты, и участок под тир, прилегающий к магазину, тоже нереально найти. Да и стрелять в тире посреди города никто не разрешит, если этот тир не в подвале. А тут и грузовой порт, и станция, и так шум с грохотом, так, что никаких запретов. Надо только установить пылеуловители у дальней стены. Поэтому я ответил согласием. Мы вновь вернулись в контору, где обладательница сари и больших влажных очей распечатала арендный контракт. Мы его подмахнули, указав номера идентификационных карточек, и с этим контрактом я направился в отделение банка Ордена, заодно выполнявшего обязанности фискального органа на подотчетных ордену территориях. Там я зарегистрировал новообразованный бизнес, предоставив им копию арендного контракта и продиктовав название магазина, которое придумал тут же. Магазину создали отдельный банковский счет, выдав мне для него еще одну карточку с пирамидой. Этот счет увязали с кредитным счетом русского промышленного, чтобы не облагать налогом возврат кредита. Поздравили с началом работы и пожелали успехов. Все же есть у Ордена хорошие стороны. Например, регистрация компании и постановка на налоговый учет за 10 минут. И налог у Ордена не смертельный. 15% от дохода. Видать, денег им и так хватает. Затем я перевел на счет VJ Башваруни Shipping and Logistics арендную плату за полгода включая страховой депозит за месяц, после чего вышел на улицу. Посмотрел на часы, понял, что еще успеваю к столерам. Нашел мастерскую почти сразу и договорился о том, что завтра от них придет человек обмерить помещение, а потом уже посчитаем стоимость их работы. Подумал, что могу еще сделать сейчас. Только вывеску заказать, но где, я не знал и поехал в отель. Саркиса за стойкой не было. Вместо него была вторая, чуть-чуть податливая, которая на ломаном английском, налегая на «р», сказала мне, что ко мне заезжал некто Рауль, который сейчас ушел, но вернется в течение часа. Часа, считая, с какого момента? С настоящего? Потому что он ушел пять минут назад. Время обеда уже наступило, я пошел в ресторан, где и занял столик у окна. Заполнена была половина зала. Саркиса вида не было. Клон податливый, что стояла за стойкой, подошла ко мне, поулыбалась, принесла пиво и положила передо мной меню. Едва я углубился в его изучение, как непонятно откуда вынырнул Саркис. Отобрал меню, сказал, что сам предложит, что надо. Он с утра купил у буров охотников маленькую четырехрогую антилопу и уже подмариновал мясо для Жарко. Жаркое из местной антилопы мне нравилось, и я возражать не стал. Саркис тоже подсел ко мне, поинтересовался, понравилось ли ему помещение. Воскликнул «А ты как думал, когда я поблагодарил его за совет, после чего мы углубились в вопросы дальнейшего сотрудничества?» Результатом наших переговоров было то, что Саркис будет получать от меня товар с пятнадцатипроцентной процентной скидкой, а он будет отправлять мне клиентов в поисках оружия подешевле, чем у него. Они с Биллом торговали в основном новыми западными образцами, которые брали с орденского склада, через орденского уже поставщика. Элитный товар, так сказать, и никакого секонд-хенда, если только совсем случайный. Таким образом мы поделили рынок. Затем появился невысокий худой парень с зачесанными назад черными волосами и маленькой бородкой-испаньолкой. Чуть-чуть податливая провела его ко мне за столик, и он представился как Раулита по рекомендации Карлоса Нуниза из Кадиза. Затем он сразу заказал у второй податливое пива и попросил меню. Раулита с виду больше всего напоминал гангстера. Прической, стилем одежды, да и манерами, разве что кистями рук больше походил на пианиста, хоть и привычного к физическому труду. Пальцы были в царапинах и следах химикатов. Раньше он работал в Америке, механиком в оружейном магазине, где находился, разумеется, по заданию партии и правительства. И хорошо говорил по-английски хоть и с заметным испанским акцентом. Там он освоил все тонкости оружейной механики, тем самым легко определив свое место в моей торговле. Кроме того, он был отлично подготовленным подрывником, очень полезная специальность, и инженером-связистом, причем последнюю специальность приобрел в городе Твери, в местном политехе. Из особо полезного следовало отметить, что он имеет на контакте четверых бойцов в городе, которых при необходимости можно привлечь. Они владели небольшим клубом Ларумба на границе района Красных фонарей. При этом довольно безобидным по своей сути. Латиноамериканские танцы, коктейли и легкие закуски ничего предосудительного. По крайней мере, девушки легкого поведения кучковались у них, не отстёгивая никому. Схема получалась следующая. Раулита отвечает за связь с кубинским командованием и альтернативную силовую поддержку, если брать скрытую сторону работы, и работу продавца и механика в магазине, если говорить о легальной стороне. Таким образом, прибывающему на днях Дмитрию досталась роль второго продавца, водителя унимога, экспедитора и снабженца, связи со мной и командованием в ППД. Перевалочный склад для товара все равно находится в Аламо, так что его перемещения будут обоснованы. «Наши конвои ходят не каждый день, а он с может присоединиться к любому и перевести, кого нужно и что нужно». Первое звено цепочки начинало вырисовываться. Я спросил Раулита, где он устроился на жительство и есть ли у него машина. Он сказал, что уже нашел маленькую квартирку по рекомендации этих самых клубовладельцев всего за 200 в месяц, а машина у него имеется. Он показал за окно на маленькие Сузуки самура испанского производства превращенный в пикапчик с удлиненным кузовом на высоких колесах. А он, в свою очередь, поинтересовался зарплатой, о которой я сказал, что получать он будет стандартно для такой работы в этих местах – 900 в месяц. Он ответил, что его вполне устраивает, тем более, что он берет заказ на тюнинг оружия и готов тем самым делиться прибылью с магазином и подрабатывать для себя. Тогда я назначил ему встречу завтра в половине десятого уже в помещении магазина, а пока поручил найти изготовителя вывесок. Дальше мы уже перешли на служебную рутину, читателю неинтересную о способах связи, системе сигналов, после чего попрощались до завтра и разошлись.